Когда Салах Телгар услышала приглашение добровольцам остаться на борту Йокко на выходные, все остальные отправятся отдыхать вниз на Перн, она заколебалась. Но потом, увидев, что первыми записались Аврил, Барт и Наби, тут же последовало их примеру. Эта троица всегда и во всем руководствовалась исключительно собственной выгодой. Почему же тогда они вызвались? Это казалось подозрительным. Кроме того, Салах было интересно – куда Кенджо ухитрялся спрятать сэкономленное горючее. В баке Йокогамы регулярно заливалось положенное количество ракетного топлива. Однако тщательные подсчеты, проведенные Салах, бесспорно доказывали, что часть его бесследно исчезла. Топливо не сгорало в двигателях Юджисана и не плескалось в огромных топливных камерах Йокогамы. Очень странно. Скоро на старушке Йоко уже не найдется укромного места, чтобы спрятать даже стакан горючего, не говоря о тоннах. И вот еще одно. Кенжа среди добровольцев не оказалось. Улыбочка Аврил, на которую Салах пришлось любоваться, пока она вела Юджисан на орбиту с добровольцами, не оставляла сомнений. Астрогатор запланировала на выходные нечто весьма для себя интересное. Барт Лемос, казался он встревоженным и, похоже, здорово нервничал. А Набинабол, как всегда, глядел на всех свысока. Салах не сомневалась, что эта троица что-то затевает. «Вот только что!» «Бог ты мой!» – прошептал Борис Пехлеви, когда они с Салах шли из ангаров челноков к капитанскому мостику. Пустые коридоры с голыми стенами. И с каждой... Из каждых трех потолочных светильников на месте оставался всего один. Вскоре Йоко превратится в пустую консервную банку. Корпус с гулким главным коридором, ведущим на мостик, где нетронутыми останутся стоять корабельные компьютеры. Большая часть их памяти уже скопирована и доставлена на Перт. Кое-что, а именно навигационная и военная информация, защищенная надежными паролями, не покинет Йоко. Да и зачем она нужна внизу? Салах содрогнулась, увидев, что герметические перегородки между отсеками уже успели исчезнуть. «Кажется», — сказала она, — «последний, кто покинет Йоко, заберет с собой пол в коридорах». «Это какой-то кошмар, так обращаться со старой леди, которая к тому же славно нам послужила», — вздохнул Борис. «Это Иван Грозный постарался», — заметила Салах, имея в виду офицера, отвечающего за разборку кораблей. «Не зря же его так прозвали. К тому же наш Иван родом с Аляски». «Кто бы мог подумать!» С притворным изумлением воскликнул Борис. «Мы все теперь жители Перна. Что это за Аляска, о которой ты упомянула? Ты серый, как валенок, Борис. Хоть и центуриан во втором поколении. Аляска — это местность на земле, рядом с северным полярным кругом. Там, между прочим, очень холодно. А жители Аляски говорят, что они никогда ничего не выбрасывают. Во всяком случае, мой отец был именно такой. Это у них, наверное, в генах, ведь вырос мой папаша на первой, хотя его родители и в самом деле родом с Аляски. В салах вздохнула. Мне пришлось перед отлетом разбирать. <coughs> в общем, 14 лет он собирал этот, ну, я бы не сказала, мусор. Практически все мне удалось продать и довольно удачно но и потрудиться пришлось изрядно. А в конюшне по сравнению с его складом просто рай. Да и только. А в Гиевы конюшне? Да ну тебя отмахнулась салах. Порой она не могла понять, серьезно Борис говорит или придуривается. Кое-кто из колонистов хотел, улетая, оставить позади и литературу, и искусство, и историю, и языки. Все то, что делает людей такими восхитительно разными. К счастью, возобладала менее радикальная точка зрения. Генерал Чередав, официальный историограф экспедиции, настаивал, чтобы вместе с людьми на перн улетели записи всего культурного наследия человечества. Желающие начать все с нуля утешались тем, что на новом месте возникнут новые традиции, а старое отомрет само собой. Никогда не знаешь, любил повторять Чередав когда та или иная информация вдруг окажется жизненно важной. На всякий случай возьмем с собой все. В конце концов, это займет не так уж много памяти компьютера. Капитанский мостик почти не пострадал. Даже защитные переборки и те оказались на месте. Усевшись в командирское кресло, Борис попросил Салах проверить стабильность орбиты Йока программа коррекции в полном порядке сообщила девушка занимая место за пультом штурмана все параметры в норме в офицеру стоило нас дождаться недовольно пробормотал борис наверное испугался что ее могут испугалась что ее могут забыть им так не терпится вниз вздохнул он сам он с радостью согласился провести пару дней на елку работая на закладке фундамента будущего гидроэнергетического блока Борис в азарте забылся вовремя надеть рубашку. В результате на солнце он теперь чувствовал себя весьма неуютно. Щелкая клавишами селектора, Борис по очереди вызвал посты. Все вахтенные были на своих местах. Салах отметила, что Аврил и Барт Лемов отвечали за систему жизнеобеспечения, а Набинобол занимался складами. Пока шла перекличка, девушка запустила под программу проверки доступа к главной базе данных корабельного компьютера. Подобная проверка могла быть инициирована только с центрального пульта и ниоткуда больше. Теперь Салах будет знать, какая запрашивалась информация и кем именно. «Ты случайно не знаешь? Они уже отправили вниз копию библиотеки?» Поинтересовался Борис, закончив перекличку. «По-моему, Дав что-то говорил». «Дескать, работа по формированию библиотеки уже закончена», — сказала Салах. «Но почему бы тебе не сделать пару лишних копий? Пленка еще осталась». «Пожалуй, в этом что-то есть», — кивнул Борис. «Я, можно сказать, шкурой поплатился за энергию, необходимую для их воспроизведения». Салах рассмеялась. Вид Бориса и впрямь вызывал живейшее сочувствие. Брюки и рубашка на пару размеров больше, чем обычно, а лицо красное-красное». В общем, сейчас ему явно приходилось несладко. Через некоторое время запущенная девушкой программа выдала на экран первые результаты. Аврил интересовалась запасами топлива в баках Якогамы. Набол затребовал данные о наличии запасных частей к различным устройствам, исключительно тем, которые уже находились на перне. Кроме того, его интересовало их конкретное местоположение на складах. Теперь ему не придется их запрашивать, не, расписыва... не расписываться в журнале, — подумала Салах. Он может пройти на склад тайком и, зная, где что лежит, все взять самостоятельно. Впрочем, запросы Наби не очень беспокоили Салах. Вот Аврил — совсем другое дело. Она — компетентный астрогатор. А если кто и сумеет грамотно воспользоваться оставшимся топливом, то только она. И вот еще вопрос. Куда же все-таки делись все эти тонны, сэкономленные Кенджо? Вслед за данными по топливу, Аврил запросила информацию о ближайших звездных системах, пригодных для жизни. На двух таких планетах, судя по отчетам Грио, уже начали развиваться разумные существа. До этих планет не близко, но адмиральский ботик вроде бы должен дотянуть. Ну хорошо, пусть Марипоза и способна туда добраться. Аврил-то этого какой прок? Долгое опасное путешествие. Потом Салах вспомнила. На ботике есть две анабиозные камеры на самый крайний случай. Сама Салах не хотела бы ими воспользоваться. Техника анабиоза еще находится в стадии апробации. И потом лучше, чтобы кто-нибудь все время контролировал работу сложной и пока еще недостаточно надежной аппаратуры. Но камер на морепозе мари... не одна, а две. «Интересно, кто тут счастливчик, кому суждено отправиться вместе с Аврил?» «На тот случай, если она и впрямь собралась улететь с Перна». «Но зачем отсюда улетать?» Девушка недоуменно пожала плечами. «Целый новый мир в своем распоряжении». Салах продолжала наблюдать все три дня, что они провели на орбите. Отправляясь вниз, она уничтожила программу, а результаты записала себе на диск. К этому времени ей уже не терпелось поскорее вернуться на Перн. Полуразрушенная Йокогама действовала на девушку угнетающе. Скоро, очень скоро отсюда увезут последний ящик груза, и Йоко вместе со своими сестрами навсегда останется на орбите. Три новых звездочки на небосклоне Перна.